Морис Дрюон Небожие с Прясть романы Сестене проклятые короли. Перевод с французского. Издательство Прогресс Москва 1979 год. Кидают Николай Козини. Романы являются четвертой книгами исторической серии писателя Проклятые короли. Они охватывают драматические события, последовавшие за смертью французского короля Людовика X Сварливого. Рассказывают об ожесточенной борьбе за французский престол, о мятеже английских баронов против Эдуарда II. в Англии Негоже лилиям прясть Роман Книга 4 1316 1317 годы действующие лица Королева Франции Калеменция Венгерская. Внучка Карла II Анжу сицилийского и Марии Венгерской, вторая супруга а ныне вдова Людовика X Сварливого, короля Франции и Наварры. 23 года. Дети Людовика X. Жанна Наварская, Дочь Людовика от первой жены Маргариты Бургундской, Пять лет. Иоанн Первый, прозванный Посмертным, сын Людовика Десятого и Клеменции Венгерской, король Франции. Регент Филипп, второй сын Филиппа IV Красивого. И брат покойного Людовика X, граф Пуатье, пер франции, фальцграф бургундский, сир сталенский, регент, а впоследствии король Франции Филипп V длинный. 23 года. Его брат Карл, младший сын Филиппа IV красивого, Граф Делемар, будущий король Карл IV, красивый, 22 года. Жена Филиппа, Жанна Бургундская, дочь графа Оттона IV Бургундского и графини Маго Артуа, наследница графства Бургундского, 23 года. Их дети: Жанна называемая также бургундской 8 лет Маргарита 6 лет Изабелла 5 лет Луи Филипп французский ветвь Валуа Карл сын Филиппа III и Изабеллы Арагонской брат Филиппа IV Красивого Удельный граф Валуа, граф Менский, Анжуйский, Алансонский, Шартерский, Перский, пер Франции. Вносил в прошлом титул императора Константинопольского граф Романский, 46 лет. Филипп Валуа, сын вышеназванного Карла Валуа, и Маргариты анжу Целинской, будущий король Филипп VI 23 года. Ветвь де Людовик французский, сын Филиппа III и Марии Брабанской, единокровный брат Филиппа IV Красивого и Карла Валуа, граф Эвре и Этампа 40 лет Филипп Девре, его сын вет Клермон-Бурбонов